Глава 11. Событие за событием в столицу. На другой же день солдаты лейб-поскадрона зарыли мёртвые тела алкидов в поле, неподалёку от лагерной стоянки. Речь галлера и искренне отчаяние Нади до глубины души растрогали их и возбудили ещё большее сочувствие к Наде. Они с особой тщательностью сравняли могилу, обложили дёрном небольшой холмик. и ушли, оставив измученную и обессиленную слезами Надю погрустить и поплакать на свободе у могилы её коня. Теперь лёжа на этой дорогой могиле, Надя с мучительной ясностью припоминала все те случаи жизни, в которых играл такую важную роль её покойный благородный друг. Вспомнилось девушке, как впервые увидала она у них на дворе статного декаря Карабаха, как горячо привязалась к нему всей душой, как ей удалось приручить его к себе, неподкупного, смелого, горячего, как огонь, а там её бегство из дому с ним же, роковой, непоправимой и лучший шаг её жизни. Далее её прогулки на нём по станице, всё с ним, всегда с ним, неразлучно. Потом ужасный гудштатский бой, во время которого он столько раз выносил ее из смертельной опасности. А страшная ночь возвращения из Гейсберга, когда он, драгоценный милый, спас ее от неминуемого позорного плена, может быть, смерти. А безумная скачка по Фридландской дороге, скачка немыслимая для всякого другого коня. О! Он не раз выручал ее, вырывал из опасности. Он, дорогой, незабвенный алкид. И обезумев от острой тоски сознании своей потери, Надя упала лицом на траву и зарыдала тяжёлыми, надрывающими сердце слезами. Товарищ Дуров послышался над ней чей-то негромкий оклик. Ротмистр Галлер приказал тебе сейчас же явиться к нему. От шефа прискакал унтер-офицер с приказом: "Тебя требует командиру". Что такое? Надя с трудом Оторвавшись от земли, подняла бледное заплаканное лицо на говорившего. Перед ней стоял дядька Спиридонов. Лицо его было необычайно сосредоточенное и серьёзно. Глаза тщательно избегают глаз Нади. Что ещё за напасть на неё свалилась к Хоховскому, к шефу? Теперь сейчас требует меня? Зачем вы не знаете? обращается она с вопросом к своему пистону дядьке. Но тот только головой качает, где ему знать? Коли велит начальство, значит, знает, зачем велит. Сказано позвать и кротмистру доставить, ну, стало быть, так и требуется, говорит бравый вахмистр, а у самого в голосе звучит ни то сожаление, ни то досада. И глаза не то умышленно, ни не то ненароком глядят не прямо, а в сторону, избегая пронзительных Острый глаз юного уланчика. Тяжёлым причувствием сжалось сердце Нади. Она быстро вскочила на ноги, вытерла слёзы и твёрдым шагом вслед за дядькой направилась в лагерь, прямо к квартире эскадронного командира. "Что, мой мальчик, не можешь ещё примириться с своей потерей?" дружески встретил её тот, сочувственно похлопав по плечу мнимого улана. "Верю, верю, тяжело тебе." «Но что делать? От судьбы не уйдешь», — добавил он поспешно, видя, что глаза Наде вмиг наполнились новыми слезами. «О, господин ротмистер!» — вскричала она с отчаянием в голосе. «О, как это ужасно! Ужасно, не спорю!» — произнес Галер. «Но надо смириться и подчиниться стойко, по-солдатски, всему, что бы ни уготовила судьба. На то ты и солдат, не правда ли, дуров?» «Солдат!» — с сокрушением подумала Надя. «О, сколько ей еще надо стойкости, упорства и мужества, чтобы стать настоящим солдатом, не по имени не только!» «Ты не догадываешься, почему наш шеф требует тебя к себе в Полоцк?» — спросил Галлер, когда Надя, незаметно проглотив слезы, видимо, успокоилась. «И я хотел именно вас спросить об этом, господин ротмистр», — произнесла она, и глаза ее с нетерпеливым ожиданием впились в глаза Галлера. — Право не знаю, голубчик, — произнес тот, в то время как взор его с каким-то странным выражением недоумения и любопытства остановился на Наде. — А только вот что, мой мальчик, — добавил он несколько смущенно через минуту. — Генерал приказал отобрать у тебя твою саблю. — Это арест? — Но я не заслужил его, господин ротмистр, — вскричала испуганная насмерть девушка. — Успокойся, мальчуган. Я думаю, что это далеко не похоже на арест, так как... Арестовать себя не за что, а впрочем, сейчас ты всё узнаешь. Посланный от шефа ждёт тебя в канцелярии. Сними твою саблю и отдай её мне. Я сохраню тебе её в целости пока до лучшего случая. Дорожащими руками отстегнула Надя оружие и вручила его ротмистру. Потом взволнованная, трепещущая, вышла она от галлера, отыскала посланного за неё ординарца и через полчаса предстала перед начальнические очи генерала Каховского в его полоцкой штаб-квартире. Шеф был не один, в его гостиной находился высокий, еще далеко не старый человек, в штабс-капитанской форме, при аксельбантах через плечо. Войдя к командиру, Надя вытянулась в струнку и замерла у дверей в ожидании первого слова шефа. — Вы, дуров? — спросил Каховский почему-то, Хотя отлично знал фамилию стоявшего перед ним в строну улана и не только знал, но и неоднократно хвалил Надю за храбрость. Так точно, отрепортировала девушка, отчеканивая каждое слово по-солдатски. Тогда Коховский посмотрел на неё долгим, пристальным взглядом и не отводя уже больше этого проницательного взгляда от лица юного уланчика, спросил веско, растягивая каждое слово: Скажите, Дуров, согласны ли были ваши родители отдать вас в военную службу? Что это, допрос? Тайно открыто? Ну как? Каким образом? Вихрем пронеслось в мозгу Нади. Она похолодела. Никак нет, ваше превосходительство. Я тайком, помимо их воли, ушёл из дому. Дрожащими звуками срывалось с её губ, в то время как испуганный взор впился в в лицо шефа. Не находите ли вы это странным, дуров? продолжал тем же тоном Каховский. В наше время, когда всё русское дворянство жаждет видеть своих сыновей на военной службе, ваши родители идут против неё. Удивительно право. И проницательный взор Каховского так и впился в расширенные от страха глаза Нади. Так и есть. Тайна открыта. Я пропала. Больно-больно сжалось бедное сердечко Нази. Они узнали — и Галлер, и Каховский. Вихрем проносилось в ее мыслях, и яркий румянец мгновенно залил ее, за минуту до того смертельно бледное лицо. Каховский заметил ее испуг и смущение. Взор его стал ласковее. Он улыбнулся. «Вы храбрый солдат, дуров!» произнесли его гобы. Вы отличились и под гудштатом, и у Фридленда. Я имел случай убедиться в этом. Теперь сам главнокомандующий, прослышав о вашей храбрости, изволил прислать за вами своего адъютанта Александра Иванча Нейгорта. Тут Каховский слегка поклонился в сторону штабс-капитана с эксельбантом через плечо. Вот оно, начинается и новый трепет пробежал по всему телу Нади. Не волнуйтесь, мой друг, заметьте её смущение, произнёс Каховский. Повторяю, главнокомандующий уже достаточно знает о вашей храбрости. Вот, господин адъютант, слышал его отличное мненье о вас с этой стороны, как о храбром и отважном солдате. Завтра капитан Нейгард отвезёт вас к графу Витебск. А теперь можете ехать в лагерь, собраться в дорогу. Да, кстати, добавил генерал, когда Надя, щёлкнув шпорами и сделав налево кругом, по-военному шагнула к двери. Я не хочу обнадёживать вас понапрасну, но вы уже не вернётесь обратно в полк. Главный командующий, храбрый солдат, лесной отзов, отточенная шпага, как в тумане признасила Надя, не понимая, что происходит с ней, и еле держась на ногах от охватившего её волнения. И вдруг в сети неожиданности и случайности разом потушевались и отошли куда-то далеко от неё, уступая место новой тревоге, новому волнению. Вы не вернётесь в полк, я не хочу обнадёживать вас напрасно, слышится ей, как сквозь сон, знакомый голос Каховского. Господи, за что? Что сделала она дурново, что её лишают и сабли, и милой полковой семьи, которую она успела полюбить как родную? И в то же время храбрый солдат, мнение главнокомандующего, как связать всё это? Не хороша же её храбрость, если её гонят из полка и лишают шпаги. Почти не осознавая действительности, в том же тяжёлом кошмаре прискакала Надя в лагерь. А Тамаю ждал уже новый сюрприз, новая неожиданность. Едва успела она доскакать до своего шатра, как была встречена целой толпой своих однополчан, уже осведомлённых об их судьбе, вахмистром с Передоновым. "Прощайте, любезный наш товарищ", произнёс вахмистр, выступив перед толпой, и Надя услышала самые искренние нотки участия в его суровом голосе. «Дай вам, Бог, счастья и всего лучшего впереди!» «Слыхали мы, что главнокомандующий вас требует в Витебск!» «Генерал спрашивал у нас, солдат, о вашей храбрости, и все мы дали о вас отличный отзыв по заслугам, и то сказать, храбрый вы, солдат, и славный товарищ!» «И жаль, сердечно жаль нам с вами расстаться!» И бравый Спиридонов приблизился к Наде и крепко обнял мнимого Улана. Добрый вахмистер и не подозревал, как эти горячие задушевные речи разрывали сердце бедняжки рядовому. Но самое тяжелое было впереди — прощание с Вышмирским. Этой минуты, минуты прощания с Юзефом, Надя боялась всего больше. И когда она наступила, Надя не выдержала и разрыдалась. Бледный, взволнованный, потрясенный до глубины души, стоял перед ней Юзек. «Что же это? Мата-боска!» Еёзас Мария. Лепитал он в то время, как по бледному лицу его струились слёзы. Что же это? Всегда двое, всегда вместе, и вдруг: "Ах, Саша, Саша! Ну что я без тебя? Ну каково мне будет, Саша? Зачем судьба послала мне такого друга, чтобы так безжалостно отнять его снова?" И он заплакал беспомощно в голос, по-детски, забыв и свой офицерский чин, и свои полеты, всё в мире Кроме разлуки со своим другом Сашей, послышай, произнёс он позднее, успокоившись немного. Я не знаю, что ждёт тебя впереди, но ты должен помнить и знать во всякое время, что в старом замке Канутов и в этих канапольских рядах у тебя есть верный, надёжный друг Юзеф Вышмирский. Спасибо, Юзик, спасибо, милый, произнесла, растроганная до глубины души Надя. Что бы ни было со мною, я не забуду ни тебя, ни Зоси. В тот же вечер Надя сбегала на могилу Алкида и, припав головой на холмик, произнесла, обливаясь горячими слезами: "Спи с миром, верный друг и боевой товарищ. Верную службу сослужил ты мне, и никогда память тебе не перестанет жить в моём сердце". А на следующее утро, когда мелкая дробь барабана будила сонный лагерь, Надя вместе с нейгородтом выезжала из Полоцка в своей коляске. Проснувшаяся алая красавица заря заливала белые лагерные шатры потоками розового света, похожего на светлое будущее молодой, радостной жизни. Но не алая заря была в сердце смугленькой Нади, В бедном маленьком сердце не было ни надежды, ни счастья в это светлое, радостное утро. С тёмная, непроглядная мгла окутывала бедное сердечко юного уланчика, в то время как в смелой головке рождались самые невесёлые, тяжёлые думы. Быстрая скачка на перекладных несколько рассела опечаленную и измученную Надю. К тому же Александр Иванович нейгард оказался милейшим человеком и всю дорогу до Витебска старался успокоить своего спутника и разогнать его мрачное настроение. Наконец, после усиленной тряски по ухабам и рытвинам тогдашних далеко не благоустроенных дорог, они приехали в Витебск. Сначала Неигард привёл Надію к себе на квартиру, где она могла привести себя в порядок после продолжительной дороги и отдохнуть немного. Ровно в десять часов утра прискакал графский ординарец с приказом немедленно явиться в штаб главнокомандующему графу Бузгевдену. Подъезжая к квартире Бузгевдена, Надя ощущала чувство страха, детского беспомощного страха чуть ли не впервые за всю свою жизнь. И все же, несмотря на это, она нашла в себе достаточно силы побороть это постыдное, по ее мнению, чувство, и смело вошла вслед за ней Гордом в кабинет главнокомандующего. Там их встретили двое. Одного из них Надя уже видела в свете Цасаревича во время кавалерийского смотра на прусской границе. Это был сам командующий войсками, граф Буксгевден. Другой был высокий блестящий офицер в флигель-адъютанской форме. "А ваше оружие, юноша?" встретила её Бругсгевден. Солдат ни на минуту не должен быть без оружия. Помните это. Но, Ваше высокопревосходительство, моё оружие отобрали от меня, произнесла Надя и твёрдо встретила острый, пытливый взгляд главнокомандующего. Приказать вернуть. Чуть обернувшись в сторону вошедшего вслед за Надей и нейгордом ординарца, приказал граф Последний исчез в одно мгновение ока и снова появился, держа на готове саблю в руках. Яркая краска радости залила щеки девушки. Не отдавая себе отчета, она быстро поднесла саблю к губам и запечатлела горячий поцелуй на ее блестящей стали. А граф, ласково взглянув на юного уланчика, заговорил снова. «Я много слышал о вашей храбрости». Все ваши начальники дали самый лестный отзыв о вас. Слух о ней дошёл до государя. Не пугайтесь, но я должен отослать вас к императору в Петербург. Сабля выпала из рук Нади. Глаза её расширились, лицо покрылось смертельной бледностью. Ещё немного, и, казалось, вот-вот она рухнет сейчас к ногам графа. Что с вами? Вам дурно, молодой человек? Послышался за ней мягкий, приятный голос, и блестящий офицер, флигель-адъютант в флигель мундире, подержал за плечи пошатнувшуюся была девушку. О, господи, господи, лепетала она, вся трепещущая и испуганная насмерть. Я погиб, государь непременно отошлёт меня домой, и тогда всё пропало. Этот взволнованный голос, эти вырвавшиеся прямо из недр души бедной девочки слова, выражали столько неподдельного отчаяния, мольбы, тоски и страха, что сам Бугсгевден казался заметно тронутым этим порывом. "Не бойтесь ничего, дитя моё", произнёс он ласково. "Государю повторяю, уже известна ваша храбрость. Мне было повелено высочайшим приказом навести о вас справки. И все сведения, собранные о вас, могут только послужить в вашу пользу. Вы бы «Не хотели расстаться с вашим мундиром, юноша, не так ли?» «О, скорее с жизнью расстался бы я, граф!» Пылка вырвалась из груди Нади. «Приятно слышать это от солдата!» «И от этакого юного солдата, почти ребенка, еще более приятно!» Ласково усмехнулся в сторону Нади Буксгевден и, обернувшись к блестящему флигель-офицеру, добавил «Не правда ли, Вам не приходилось встречать ничего подобного, полковник? Полковник Зас, оказавшийся личным адъютантом государя, только молча наклонил в знак согласия свою красивую, тщательно расчёсанную голову. Вслед за тем, главнокомандующий ласково кивнул головою мнимому улану, дабы тем понять, что он свободен и может идти. Надя, как помешанная, вышла из кабинета графа Теперь уже ни собственное, ни выясненное положение, ни неожиданный переворот в ее судьбе и странные намеки графа, говорившие за то, что тайна ее обнаружена, глубоко взволновали девушку. Ни страх за будущее, ни боязнь быть в одворенной под родительский кров наполняли душу девушки. Нечто иное, властное, широкое, могучее, роковое заставляло сильнее забиться ее сердце, и забыть обо всём остальном. Это было уже знакомое её душе чувство, однажды испытанное ею на берегах Немана под тельзицким небом в день свидания двух императоров, но теперь оно проснулось с новой, неудержимой силой. В столицу, в Петербург, на глаза государя выскользнуло её сердце, и какой-то розовый туман, не то грёза, не то сон, охватил и заполнил свою существо. В том же чарующем сне садилась она на следующее утро в дорожную кибитку подле блестящего флигель адъютанта, увозившего её по высочайшему повеленію в далёкую неведомую столицу, к близкому, но неизвестному будущему, зачем и для чего она не знала.